Глава 33. Ради науки и пользы человеческой, начал было распаляться Аркадий Пахомыч. Ради науки и пользы человеческой все делать следует по уму, да по порядку. Эмма Марковна никуда не убежит. Зелье сонное для операции тем более. К тому же, секрета из его состава наша благородная дама не делает. А уж как там профессура Московское новшество примет, то вопрос сложный. Подготовиться надобно степенно и неторопливо, увещевал Михаил Федорович. И все по неволе прислушивались. Все обдумать как следует, предусмотреть, может, вам самому попробовать популяризировать эту новую методу не среди штатской медицины, а в одном из госпиталей. Мундирные скулапы, по моим наблюдениям, А скула по будут. Да и вы это доказали только что. Так что не надо ехать с бухты-барахты за 7 вёрст киселя через забор хлебать. Нет, никакой поспешности. Я вспомнила, что Пирогов, разработчик и применитель наркоза, был военным медиком и поддержала Михаила Федоровича. Госпиталь идеальная площадка для подобных разработок. Да и, учитывая, как мучаются пациенты на операциях, бесчеловечными такие эксперименты не назвать. Аркадий Пахомович сначала опечалился и даже слегка обиделся, как любой человек, чью идею отвергли, к тому же коллективно. Но потом встряхнул головой, будто перезагружаясь, и сказал: "Эмма Марковна, слыхал я, будто у вас, кроме лабораторных экспериментов, еще и буфетные процветают". А настойки ваши лучше немецких, отныне в меру и на пользу здоровью. уж поверьте, себя соблюду. Что же человек старался, руки его не дрожали, заслужил свою простенькую радость. Минут через пять на столе был дегустационный настоечный сет. Лекарь оказался консерватором, особо отметив хреновоху и клюквинку. Михаил первый его поддержал, а потом, чтобы дегустация не затянулась, намекнул, что пора ехать. Не успел лекарь погрустнеть, как просветлел ликом, увидев, что пара бутылочек будет ему презентована. Напоследок я перемолвилась с исправником наедине. Михаил Федорович, а если бы, если был бы худший вариант, то тогда до каторги бы дошло? Собеседник взглянул на меня, усмехнулся в усы. Анекдот есть, Эмма Марковна, про лесу, сторожа в курятнике, волка в овчарне и медведя. В бараке для фабричного и наемного люда. Да кто их считает? невесело сказала я и только тут удивилась. Неужели этот циничный анекдот знали в девятнадцатом веке? Мужиков считают, конечно, продолжил исправник. Только как мужиков. Вы велели мужика резать с газовым сном, а помещик Долгопятов тоже оказался опытник великий. Решил проверить пословицу, где раки зимуют, И мужиков заставил под Рождество за раками нырять. Двое от горячки померли помещику покаяние церковное. Ну, подмазал моего предшественника, не без того денег не пожалел. Каторга это вряд ли, но вы, конечно, смелая. Одно оправдание жизнь человеческую спасали. Помолчал, добавил: "Вы все равно, Эмма Марковна, с такими опытами осторожней". А если совсем без них не обойдетесь, меня предупреждайте. Ну и зовите. Произнес, как показалось мне, смущенно. Милостив к вам, Господь, Эмма Марковна. Только и сказал отец Даниил, когда вся эта эпопея с Демьяновым ампидецитом закончилась. Резко оно, ну, конечно, дело благородное, да только вы не гусарский корнет, чтобы так судьбой играть. Сам понимаю. Просил за раба Божия, чтобы за доктором послали. Ну что живого человека резать надумаете? Да все у вас получится, в страшном сне предвидеть не мог. И вам придется назначить прочесть Акафист Богородицы. Примите со смирением. "Приму, батюшка", склонила голову я. А что было еще сказать? Здесь и сейчас мои взгляды советской атеистки никого не интересуют. Мало того, по заслугам и награда возгордилась прогрессорством, с чужими жизнями заигралась. Только невероятным везением все вышло к лучшему, мне ли не понимать? Нет уж. Хватит. Это в книгах у попаданцев все легко и просто. Захотела вот тебе завод. Захотела химкомбинат. А на деле и не знаешь, какой рукой за что хвататься, чтобы с ежедневными заботами совладать, да еще прогресс двигать. Особенно летом в самую страду Но раз такое дело, пора подвести промежуточные итоги. июль стелет под ноги ковёр трав, малина уже отходит, рожь начинает наливаться. Поздненько в этом году, но так не до жиру. Пшеничка поспеет ещё позже, да и сажают её тут немного, яровые хорошо родят южнее. Сахарное сырьё и своё, и у мужичков купленное уже переработано. И прав был заезжий швейцарец. Овчинка выделки не стоит. Я даже на продажу ничего не отправила. Весь запас конечного продукта остался в голубках. Переработаем в варенье, наливки, настойки, зефир и птичье молоко. А что и съедим? в леденцах. Оборудование, выражаясь привычным мне языком, надо законсервировать. А как тогда бы сказали укрыть рагожами от дождей и пыли, чтобы металл не испортился потом отправить в края, где свекла слаще зреет, и забыть. Покупателям с самовывозом не найдется, впрочем, можно Никитина спросить. Возить такие грузы на своих телегах на дальние расстояния, лошадей портить. Думала организовать сплав по Голубке в Ветлугу и дальше в Волгу. Но баржи придется строить самой. Так что добавлять к прежним занятиям судостроительство и навигацию не хотелось. Зато сахарное производство одарило меня отходами. Под Поджом пришлось копать дополнительные рвы. И глядя на это богатство, мы с Алексеем и Павловной, забравшие в свои руки бразды правления на правах барыниной любимой ключницы, уже прикидывали, какую скотину по осени колоть, а какая и до масленицы доживёт. Свининка весной, сразу после поста, ой, как в цене, потому как осеннюю в мясоед кончили. Скотинка была в добром теле. Безкормица ей не угрожала, и дело было не только в свекольном жоме. Для травы легко оказалось благоприятнее, чем для злаков. потому коровы и овечки паслись вдоволь. Чуть сложнее вышло с сеном. Частые дожди портили сенокоз. И тогда я решилась на эксперимент с силосом. Тут крестьянское мнение разделилось. Кто-то опять заговорил о барских причудах, а кто-то, что Эмма Марковна и прежде всегда права бывала, и нынче, окажется. Кто-то даже нашел забавный аналог с силованием, мол, квашеную траву запасать будем. Ну, квашеную так квашеную, лишь бы не болтали, что барыня траву хоронит. Конечно, пришлось приноровиться к технологиям, возможным в девятнадцатом веке. Создать измельчитель на ручной тяге, заказать в кузне острые лопасти для него, а для утрамбовки ручные катки. Видела их на старинной фотографии насила пошло чуть больше четверти всей травы вперемешку, с чистой сухой соломой, чтобы закладка не оказалась совсем уж влажной. И я надеялась, что эта четверть на не пропадет. С деньгами стало чуть полегче, хотя по здешним местам это в редкость. Обычные крестьяне и помещики до осеннего обмолота считают каждую копейку. Но тут меня ей оброки выручали, а пуще того, мои собственные промыслы свечи, керосин, лампы, доходы с патентов. Было на что снаряжать обоз до Макарьевской ярмарки. Летом в Нижнем Торге не проводится по нынешнему времени. Надо плыть вниз по Волге к Макарьевскому монастырю. Вот уж где раздолье для торговцев. Со всего света, говорят, народ съезжается. Никитин туда собирался и уже прислал мне письмо с приглашением. Я тотчас ответила: и запросила информацию насчет сахарного оборудования. Кстати, письма здесь ходили на удивление спора. Через два дня на 3 Алексейка уже забирал в уездном городе ответ. Так что торг за процент от сделки шел бойко. Сговорились на пяти. Чисто для порядка среди своих. Как написал мой деловой партнер.